Глава 14. Пухляж Эриан Таурис. «Лежать! Не двигаться! Пилу из тела не вытаскивать!» — орал я на извивающегося от боли толстяка. На землю он рухнул не сразу, лишь после продолжительного вопля. Но в конце концов его ноги подкосились, и он своей тушей сплющил мои ирисы. «Проклятие! У меня боевая магия немного бытовая. Я ни разу не целитель. Все, что могу, прижечь рану». «Нет, вытащи ее, я должен тебя убить!» Вопил он, похрюкивая от боли. Еще и кинжалом размахивать принялся. Не понял, Еще один псих? Его что, оскольд в темном перелеске покусал? Или эта зараза передается по воздуху? «Лежи, говорю, смирно!» Рявкнул я на него настолько грозно, что какая-то белка на ближайшей сосне хлопнулась в обморок. «Нельзя пилу из раны вытаскивать, иначе кровь хлынет так, что отправишься к праотцам через минуту!» «Вытаскивать инструмент должны врачи на операционном столе. Если хочешь жить, притихни и не двигайся. Сейчас медбригаду вызову». Легко отобрав у него кинжал, я отшвырнул его в сторону и двумя четкими движениями прижёг рану с обеих сторон фаерболами. В воздухе запахло палёным. Шизик-пухляш взвыл так, что в шоке замолкли даже кузнечики. А я быстро направился в дом для очередной связи с диспетчером. По пути сорвал большой лист лопуха, попытался оттереть испачканное кровью ладони и лицо. Кажется, сделал только хуже. Уже в доме вытер руки первой подвернувшейся тряпкой, открыл шкатулку и активировал артефакт. Когда связь установилась и камень окрасился желтым, озвучил очередную проблему. «Это генерал Эриан Таурис. Прошу повторно прислать бригаду из травматологов и психиатров в мое поместье». На том конце чем-то поперхнулись и закашлялись. Вы поймали принца Шильманского и отомстили ему за все? Да я бы не отказался, рявкнул я. Только на этот раз, в моем саду, валяется еще один шизоид, который выпрыгнул из портала и набросился на меня, упитанный и вооруженный кинжалом. Он сам напоролся на мою пилу, шипами клянусь, а потом заявил, что должен убить меня. На том конце повисла долгая пауза. Я свяжусь со специалистами по массовому психозу, в итоге выдохнул диспетчер. В каком состоянии пострадавший? Пила вошла в грудь пониже ключицы я опряжёк ему рану. Сейчас лежит на траве и орёт. Отчитался я. Вызов зафиксирован, ждите бригаду. Пилу не вытаскивать. Отозвался диспетчер. Знаю, жду. Ответил я и деактивировал связь. Сначала задохлик, теперь толстяк. Вселенная прямо балует меня разнообразием психов, жаждущих моей смерти. Направляясь обратно к пухлишу мимоходом глянул на себя в зеркало. «Мать моя дракониха!» Все лицо было в бурых разводах от чужой крови вперемешку с зелеными мазками от сокола пуха. «Да с такой раскраской можно сразу в бой. Инфаркт противникам обеспечен». Вернулся к Шизику. Тот тихо подвывал на клумбе, а отошедшие от первого шока кузнечики решили включиться с ним в хоровое пение. «Ты кто вообще такой и какого шроса на меня напал?» Приступил я к допросу поверженного неприятеля я принц Генюцкий, и я намерен создать свое семейное счастье я первый тебя убью заявил раненый но точно оскольд покусал где я пострадавший выскочила из портала уже знакомая мне бригада парочка оборотней волк и лис а также двое людей шарахнулись от моего колоритного вида а потом кинулись к раненому из груди которого торчала садовая пила он меня чуть не убил обвинительно ткнул в меня пальцем пухляж поскуливая от боли Я аж вскинулся от возмущения. «Ты сам напоролся на пилу, когда выскочил из портала и набросился на меня с кинжалом, причем собирался ударить подло, в спину». «Да, это был единственный шанс застать тебя врасплох», — выпалил Шизик, не испытывая ни капли угрызений совести. «Он сказал, как его зовут?» — спросил главврач почему-то меня. «Якобы принц Генеутский», — пожал я плечами. «Не якобы, а принц». Возмущенно поправил меня упитанный киллер. Лекари тем временем успели вколоть в него несколько доз лекарств. «Ладно, в больнице разберемся. Кладите его на носилки, парни. Только смотрите, чтобы пила из раны не выпала», — отдал приказ главврач. «Куда его? В травматологию или психиатрию?» — уточнил худощавый Шатен. «Для начала в хирургию, потом видно будет», — махнул рукой его начальник. «Только постарайтесь не потерять его по дороге» я сложил руки на груди намекая на ситуацию со скольдом вы еще и пациентов теряете ужаснулся толстяк это не мы решительно заявил оборотень лис того упустили в самой больнице у нас все четко все будет хорошо генерал заверил меня главврач может вам тоже успокоительного вколоть вежливо поинтересовался блондин я смирил его ледяным драконьим взглядом